отчеканил Версилов, но главное поражает меня в рассказе твоем богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих, например. Не говоря уже о некоторых неприличности этих подробностей, не понимаю, когда же ты их мог достать. Подробности? Как достал? Да повторяю же, я только и делал, что доставал у вас подробности все эти девять лет. Странное признание и странное препровождение времени.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 И, стало быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его. Расскажет и сплечь плеч долой. А для него в том и главное, чтобы с плеч долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую историю. То есть я так только говорю новую. Не беспокойся, я знаю конец ее.